Гарит зашла на кухню с заднего двора. Пол был мокрый, столешницы чистые, но иды нигде видно не было. Дома было тихо. Не слышно ни шагов, ни шума вентилятора, ни бормотания радио, только монотонно гудит холодильник. За спиной у неё что-то скрипнуло. Она дёрнулась, собёрнулась и увидела, как по оконной сетке ползёт маленькая серая ящерка. От жары И запах сосновой полироли, который Ида натёрла столы, угорит разболелась голова. В столовой, среди сваленных в кучу газет, расколечился массивный сервант из напасти. На верхней полке у него стояли два овальных блюда, похожих на выторощенные глаза, а сам сервант, полуприсев на гнутых ножках, будто встав в стойку. Слегка бочком отклонился от стены, словно запылённый старый рубака, который готовится перемахнуть через стопки газет. Протискиваясь мимо него, Гарит ласково провела под дверцом рукой, и старый шкаф, как будто вытянулся в струнку, услужливо позволив ей пройти. И Дарью сидела в гостиной в своём любимом кресле. В нём она и обедала, и пришивала пуговицы, И лущила горох перед телевизором. Да и само кресло, мягкое, удобное, с потрёшеной твидовой обивкой и избившейся в комки подкладкой, стало похоже на Иду. Как бывает, собак становится похожими на хозяина. Иногда, гарит, если не могла заснуть, спускалась в гостиную и сворачивалась клубочком в кресле, прижимая щекой к коричневому твиду, напевая себе под нос старинные и странные песни, которые пела только Ида. Песни, которые гарят, слышала в детстве, старые песни, загадочные, как само течение времени, песни о призраках и разбитых сердцах и любимых, что сгинули навеки. Свидится бы с матушкой, свидится бы мне. Свидится бы с матушкой, свидится бы мне. Каждый день цветы цветут там, где солнце вечно светит, в вышине. Элисон, скрестив ноги, лежала на полу возле кресла. Они с Идой смотрели в окно. В окне висело низкое оранжевое солнце. В подрагивающем от зноя вечернем воздухе топор челестели антенны на крыше миссис Фонтейн. «Да чего же она любила Иду?» Чувство нахлынуло на нее так, что у Гарриет даже голова закружилась. Не обращая ни малейшего внимания на сестру, Гарриет подбежала к Иде и пылко обняла ее. Ида вздрогнула. «Господь милосердный», — сказала она, — «а ты откуда взялась?» Гарриет закрыла глаза и уткнулась лицом в ее теплую и влажную шею. А тыды пахла гвоздикой, чаем, дымком, еще какой-то еле уловимой сладкой горечью которую Гарет, однако, распознала бы везде, потому что, по её мнению, это и был запах любви. Идрис сопила руки Гарет. Ещё предыдущий на роком, сказала она. Гляди. Мы вон за той птичкой на крыш смотрели. Не оборачиваясь, Элисон сказала: Он каждый день прилетает. Гарет прикрыла ладонью глаза от солнца. А миссис Фантейн, на крыше, на крышке, аккуратно обложенные кирпичами трубы, сидел краснопёрый дрозд, щеглеватый, грудь колесом, глазки живые, внимательный, и на каждом крыле паслепительному алыму штриху, будто пая палету. "Миша, тот чуделка", сказала Эйда. "Он вот как поёт". Она сжала губы и умело передразнила пение птицы. То было нетягучее попискивание лесных дроздов, которое резко скатывалось в сухенький стрекот, тс-тс-тс, как у сверчков, а потом опять взмывало вверх захлебывающимися хмельными трелями. И неясное, в три ноты, посвистывание синиц. И даже нерезкий, похожий на скрип ржавых дверных петель, зов голубой сойки. То был отрывистый, клейкочущий, незнакомый вскрик, словно предупреждение «Береги!» который обрывался тихим мелодичным свистом. Элисон рассмеялась. «Глядите!» — воскликнула она, привстав на колени, потому что птица встрепенулась и, как будто прислушиваясь, склонила на бок глинцевитую головку. «Он тебя слышит!» «Сделай так еще!» — попросила Гарит. «Иду просто так не уговоришь показать им, как поют птицы. Всегда надо подгадывать, чтобы у нее было подходящее настроение». Да, Ида, пожалуйста. Наида только засмеялась и покачала головой. "Не бойсь, помните", сказала она, "старую сказку про то, откуда у дрозда красные крылья?" "Нет", хором ответили Гари и Селсон, хотя всё они, конечно, помнили. Теперь, когда они стали старше, Ида всё реже и реже рассказывала им сказки. Очём они очень жалели, потому что едины сказки были странными, безумными и очень страшными. Она рассказывала им о утонувших детях, о лесных призраках и о том, как гриф на охоту ходил, и о том, что еноты с золотыми клыками кусают младенцев прямо в колыбелях, и о том, как в заколдованных блюдцах молоко ночью превращается в кровь. Ну так вот. Давно-предавно начало ида. Жил да был родлевый карлик Горбум, и до того он всех ненавидел, что однажды решил сжечь весь мир. И вот так он разозлился, что взял в каждую руку по факелу, да и пошёл к большой-пребольшой реке, где жили все животные. А тогда, в стародавние времена, не было таких речушек да ручейков поплоше, ну как сейчас вот. Была только одна река. Птица захлопала крыльями, быстро деловито снялась с крыши и улетела. Ах, надо же. Вот и нет его. Не дать не хочет мою сказку слушать. Шумно вздохнув, и доглядел на часы, и к при великому недовольству горит, встала и потянулась. Да и мне домой пора. Ну хотя бы нам расскажи. Завтра доскажу. «Ида, не уходи!» — закричала Гарриет, когда Ида Рью, тяжело вздохнув, нарушила их тихую идиллию и потихоньку поплелась к двери, как будто у нее ноги болели. Бедняжечка Ида. «Ну, пожалуйста!» «Да уж я завтра вернусь!» — не оборачиваясь, усмехнулась Ида, пристроила под мышку коричневый бумажный пакет с продуктами и тяжело затопала к выходу. «Это уж будь спокойна!»